Глава 34. Жаворонки славный праздник прихода весны, который знаменует возвращение тепла и перелетных птиц. Он, потому так и называется. Считается, что жаворонки прилетают в родные края первыми. А еще сегодня день весеннего равноденствия. Видогор не зря выбрал эту дату для моего посажения. С утра стоило мне открыть глаза, как ноздри приятно защекотал приятный дух выпечки. «Сегодня все хозяйки готовят печенье в форме птиц. Позже мальчишки заберутся с ними на крыши, закликая птиц и весну. В эту пору праздники селян были тесно переплетены с церковными обрядами и народными таинствами, которые сохранились от предков. смилна поднесла мне еще горячее печенье в форме птицы. Отведа, книжна, весна пришла». Я откусила ароматную сдобу. Маленькую птичку с распахнутыми крыльями и забавным хохолком. Смелно вытащила мой наряд. Провожать из дома явились чернавки. Совсем еще девчонки, сегодня серьезные не по годам. Шутка ли? книжну на посажение ведут. Вместе мы вышли на крыльцо. Город преобразился. На улицах горели костры, на которых запекали туши кабанов. Стояли бочки с мёдами, привезенными из Новгорода. И, конечно, было множество выпечки. Я замерла, увидев огромную толпу, что не вмещалась во дворе детинца. И точно волна выплескивалась дальше по улицам. Бояр у меня почти не осталось. Разбежались, либо были убиты. Встречал меня простой люд. Крестьяне, мастеровые, купцы из тех, кто не побоялся вернуться в Словенск. Из гридницы показался Ярослав в сопровождении воевода и воинов. Он подошел к крыльцу, подал мне руку и подвел к раскрашенной повозке. Видимо, мои мастера постарались. Помог взобраться. В тяжелом наряде это оказалось непросто. Две белые лошадки, запряженные в повозку, точно чувствовали, что им отведена важная роль. Они чидно вышагивали по улице, придавая ушами от резких криков. На площади увидела высокий помост, где стояло высокое резное кресло. В храме обряд проходит не так, но, наверное, архип решил упростить его. Где тут взять алтарь и прочую атрибутику? Диак в праздничном облачении ждал меня у края площади. Ярослав остановил повозку... Спрыгнул на землю, помог мне спуститься. За нами ровным строем в плащах и полных доспехах шагали ратники Словенска и Пскова. Воины были серьезные, но озорные взгляды то и дело метались в сторону девушек, нарядных красавиц. Архип подошел ко мне, взяв за руку, проводил до помоста, развернул лицом к себе и принялся читать молитву. Ярослав подошел к нам, держа в руках мамину корону. Князь сегодня был очень красив. На непокрытой голове ветер раздувал русые пряди. Взгляд синих глаз устремлен на меня. Губы чуть подрагивают, скрывая улыбку. Для праздника Ярослав выбрал светлое облачение. Белая рубаха, кафтан с золотой вышивкой и голубой плащ. Моя голова слегка кружилась. Взгляды всех жителей скрестились на мне, словно спрашивая, «Сможешь ли, маленькая княжна, справиться со всеми трудностями, что ждут нас?» Сердце сжималось, а руки чуть подрагивали. Только теперь я будто по-настоящему почувствовала. Вот он мой город, моя родина, моя вотчина. И каждый человек здесь должен жить свободно, не зная нужды и голода. Архип слегка шлянул, привлекая внимание. Ярослав подошел ко мне. Я склонила голову, и странной тяжестью легла на нее небольшая коруна. Архип возвел меня на помост, усадил в кресло. Я невольно зажмурилась. Со всех сторон понеслись приветственные крики, народ ликовал, летели в воздух шапки. Распахнула веки и увидела, что жители искренне радуются моему посажению. Ярослав стоял по правую руку, точно стараясь подбодрить. Любит тебя народ, Яромила Владимировна», — улыбнулся князь. Плелись меды, послышались здравицы, зазвучали струны балалайк, послышались стрели жалеек и свирелей, ярче вспыхнули костры, призывая тепло в родные края. Я сидела в резном кресле, не зная, что мне делать далее. И тут из толпы вышли двое мужчин. Солнечные лучи слепили меня. Не сразу распознала, кто передо мной. А когда разглядела, тихо ахнула. Это был Ратмир со своим отцом, боярином Михаилом, прозванным Храбрым. Мы ведь думали, он погиб. Но как ему удалось спастись? Взгляд Ярослава скользнул по седовласому воину. «Знаком боярин тебе, княжна?» Да. Обрадованно ответила я. «Это отец Ратмира. Он был ближником князя». Мужчины приблизились к помосту. Михаил преклонил колено. «Здравствуй, Ерамила Владимировна. Не серчай, что не встретил тебя в Словенске. По приказу князя вывез я детей из города. Долго мы скрывались в болотах, в глухой деревеньке. Лишь недавно узнали, что прогнали проклятых ливонцев». «Когда же ты вернулся?» «Вчера ночью. Заплутали малость по весенней чаще». «Топка здесь, то лесничий помог». И я кивнула. «Молодец, кричит не сплоховала». «Много ли детей с тобой?» «Почитай, тридцать душ, всех, кого смогли спасти. И воины чадные, приставленные к нам охраной. Десять человек». «Мы с дарами к тебе пришли, Ярамила Владимировна. По пути сказывали нам, как ты самим Александром против врагов наших билась. Значит, и Славянск под рукой твоей не погибнет». Двое чадных воинов вынесли несколько отрезов дорогой ткани. По нынешним временам настоящее богатство. «Благодарю, Михаил Аверьяныч. рада, что ты цел остался и детей сумел сберечь. Все ли живы?» «Да, княжна, Бог миловал», — кивнул боярин. «Угощайтесь, празднуйте вместе с нами. Завтра же жду тебя. Разговор предстоит долгий». Тихонько, чтобы никто не заметил, погрозил Ратмеру пальцем. «Так вот где он пропадал». Пади сам Михаил прознал про нашу победу. Наверное, сын его разведал, что мой отец отправил своего ближнего защищать детей. Будущее нашего города. Потянулись и другие с дарами, пусть и не богатыми, но от всей души. Девушки мои, точнее сказать, девчонки, сносили их в повозку. Тихон и Архип, стоящие поблизости, благодушно улыбались. Из толпы вдруг выскочил мальчишка лет трёх, Не успела мать поймать его за рубашонку, подбежал ко мне, протягивая печенье в форме птицы. Кривое, из плохого теста. Видно, женщина последнюю муку извела, чтобы встретить праздник, как положено. Мальчишка подбежал к помосту. Ярослав рассмеялся, подхватил его на руки и усадил ко мне на колени. «Держи, знаю, сказал малышка, веркая слова. «Мамка пекла!» «А где же она?» «Вон!» — ткнул он пальчиком в смущенную женщину которая не отважилась подойти ближе, стоя в сторонке. «Спасибо тебе. Я взяла угощение». «Где же ты с мамой живешь? «Там», — махнул ручонкой малец, селись объяснить мне, залепетал что-то. «Вы с папой живете? «Ага», — кивнул мальчишка. «Только у него ноги нет, и рука сильно ранена была. Теперь вот дома сидит, горюет все. «Тихон», — подозвала я своего Тиуна, передавая ему на руки мальчонку. «Разузнай, кто такие. Помочь бы надо». Смил настоящая чуть поудаль от помоста, принесла мальчишке пряников. Приняла его от Тиуна, передавая взволнованной матери. Девушка слышала наш разговор, и я увидела, как Смилна подошла к жареной тушке, откромсала солидный кусок мяса и отнесла его женщине. Туда же добавила несколько хлебов. «О каждом печься будешь, Яромила?» спросил тихо князь. «А как иначе? Люди мне доверились». Можно ли их бросить, когда сами на пропитание зарабатывать не в силах? Женщина одна с детьми осталась муж-калека. Кто на пашню выйдет, когда посевная начнется? Хватит ли тебя на всех княжна? И я буду стараться. Пожала плечами, что еще могла ответить. Веселье волнами песен и плясок расходилось от площади по всему городу. Даже парочка скоморохов отыскалась, подозревая, что из местных мальчишек. Выбравшись из своего импровизированного трона. Я под руку с Ярославом еще какое-то время принимала поздравления, а потом тихонько забралась на повозку, где уже дожидался Тихон. Дома в Тереме тоже ждет нас угощение. Сейчас и князь с ближними подоспеет, купцы с единственным моим боярином. Освободившись только к вечеру, вымотанная после долгого дня, уставшая от тяжелого наряда, я, наконец, добралась до своей горницы, с удовольствием скинув себе громоздкую одежду сейчас бы поспать до отвала денька это к два пожаловалась смелне пока ты расчесывал мои волосы да разве с таким хлопотным хозяйством есть время на раздрыху улыбнулась девушка от зари до зари всю по городу мечешься минуту покоя не зная Помощников бы тебе княжна побольше где их взять то детвора одна осталась стоило мне только опустить голову как морфей проводил меня до своей страны сладких грез На следующий день Ярослав с позаранку ушел к стене, возвел вал до конца, как и обещал. Потом, бледный, едва державшийся на ногах, велел собраться в Псков своей дружине. «Куда ты, княже? обеспокоенно спросила я. «Останься еще на день». «Не могу. Дозорные, говорят, в лесах кого-то заприметили. Чужаков. Надо мне в Псков поспешить. И сама быть на чеку, Яромила». Проводив князя, вернулась к себе. Неужели посмели вонцы нарушить мирный договор? Или это шайки разборников по лесам рыщут? Много их расплодилось. Надо бы послать малые отряды по чащим до дорогам, как земля просохнет после оттепели. Ночью мне не спалось. Всё слышался треск балок горящего терема. И только к полуночи поняла я, что криги, чудившиеся мне в полудреме не снятся, а раздаются наяву. Накинув сверху рубахи, подвернувшиеся под руку шубейки, Вылетела из горницы. «Ливонце!» Неслась ко мне навстречу девчонка из дворни. Смилна уже была на ногах, в глазах испуг такой, будто пролизовал девушку. Я встряхнула ее за плечи. Очнись! Рубаху, штаны, быстро! натянула на себя одежду, выскочила на крыльцо. Там уже был тихон с дружиной, будто и не спали вовсе войны. Яра, куда заполошная? За мной следом выбежал Видогор стенам где михаил пусть дальнюю слободу на себя берет с чадными воинами тихон выведи гридник к стенам видогор мы с тобой к воротам подадимся Да коня же мне подведите Не слышали что княжна приказала рявкнул Тюн на челядь. Те в миг подались в стороны дружинники поскакали по улицам спеша к стенам кто-то подвел мою зорьку только успел тихон накинуть на меня куяк и подшлемник доспехи болтались на мне как на чучеле. Впрочем, сейчас не до красоты. Я оседлала лошадку. Из темноты показался Ратмир. Отправил я отца, как ты велел. «Хорошо, за мной. Поспешим». В домах загорались огоньки, люди выскакивали кто в чем был, прятали детей в сараях и погребах. Не могу я их сейчас подвести. По рукам побежали знакомые иголочки. Вовремя подоспел Ярослав. Вал разведенный им сдержит наступление. Это точно были не разбойники. Ждали поганцы, пока к ней Словенск покинет. Дружинники на Заборолых сдерживали натиск врагов, отражая атаку лучников. Примечание автора. Заборолы. Бруствер в древних крепостных оградах в городах Руси. Мы взобрались на стену. Внизу, в кромешной тьме, разлились пламенной рекой по валу факелов. Нам навстречу плетел огненный вихрь. Видогор удалось отклонить его в сторону. Чудом не задело наших ратников. Да это же ландмейстер! крикнул наставник, указывая мне на чародея в знакомом облачении. Решил раздевиться, городом правит. Стало быть, славянск легкой добычей стал. Посмотрим, кто кого. Хищно усмехнулся я, а вокруг меня засияло алое пламя проснувшихся чар.